Глава 14. К счастью, эльфийская госпожа выжила. Ее осмотрели лекари, заявили, что это все от нервов, и ей нужно больше отдыхать. Вскоре она придет в себя, а пока остается только ждать. Ее сын Сарул был просто в бешенстве. Естественно, во всем произошедшем он обвинил меня, притащил в какую-то богато обставленную комнату с письменным столом, достал кинжал и угрожающе им взмахнул: А ну-ка, рассказывай, что случилось, девчонка не то пожалеешь». «Так, с чего бы начать? Может, с портала, через который я попала в странный лес? Или про Амулет завести разговор, из-за которого его мать и хлопнулась в обморок? Или на уши свои указать, которые я предусмотрительно спрятала за распущенными волосами в надежде, что он не такой внимательный, как Альнор? Ну... э ну я просто... «Не тяни время!» Он опять взмахнул своим кинжалом. «Честно говоря, сарула я побаиваюсь». Какой-то он агрессивный. И вообще, если кто и виноват, так это он. По его милости я оказалась здесь. шахзаде Сарул В комнату влетела перепуганная Альнор. «Простите, что прерываю, но...» «По какому такому праву ты входишь без разрешения?» Возмутился тот. «Хоть немного проявил бы уважение. Женщина в два раза старше его. Я привела эту девушку к госпоже». Торопливо продолжила та после поклона. «Госпожа просила подобрать ей новую личную служанку, и я сочла, что она подойдет идеально». «Это? Городская воровка?» Альнор не смогла скрыть удивление. «Видимо, о моем, вернее, о прошлом Бель, за которую меня приняли, она слышит впервые». «Верно. Она ловкая, быстрая и сильная, раз была воровкой. В принципе, логично». «Не хочу ничего слышать. Держи эту девицу подальше от моей матери». По крайней мере, до того момента, как она придет в себя». После этих слов Сарул стремительно направился к выходу. Если бы Альнор не успела отскочить в сторону, он бы просто снес ее как преграду, возникшую на его пути. Через мгновение раздался хлопок дверей. «Сейчас же объясни мне все. Настала очередь Альнор пытать меня. «Откуда у тебя этот амулет? Как ты вообще сюда попала? Отвечай же!» «Но что особенного в этом амулете? Не смею уходить от вопроса!» Я приплыла сюда на корабле из лесных земель. Нехотя ответила я. Это и так очевидно. Попробую потянуть время. На корабле не мили чушь. После того, как были убиты наши послы, все связи с лесными землями были разорваны. Плыть туда запрещено. Как и приплывать оттуда. Там ведь живут немыслимые чудовища. Где-то я уже слышала про чудовищ. Ах да, они, по словам короля Леолена живут в море а эти считают, что у нас в лесах. Вот только сдается мне, что никаких чудовищ, мыслимых или немыслимых, не существует, а все это всего лишь политика». «Что с тобой делать?» задала риторический вопрос Альнор. «В общем, поступим так. Вот». Она стянулась с шеей платок. «Покрой-ка голову. Не смей никому показывать человеческие уши и смотри, не проболтайся». «Но другие девушки все равно уже видели», возразила я. Они никому не скажут, если хотят жить. А ты будешь учиться на служанку для госпожи Раяны. Это очень почетно. Думаю, она захочет держать тебя при себе, когда придет в себя. Все, идём-ка в общее покое. Она привычным движением схватила меня за руку. «Альнор», — притормозила я. «А вы знаете, почему так произошло? Почему госпожа упала в обморок? Что такого особенного в этом амулете? Его я до сих пор сжимала в кулаке». Альнор задумалась на мгновение. «Я не знаю. Возможно, это как-то связано с прошлым госпожи. Но не задавай мне вопросов. Делай, что тебе велят». Вздохнув, я позволила вновь тащить себя по коридорам дворца. Определенно нужно найти способ выбраться из этого места и вернуться к Реусу и остальным. Но случившееся с госпожой не давало мне покоя. Что такого в этом старом, поцарапанном амулете, что та аж в обморок упала? Здесь определенно скрывается какая-то тайна». И надо попробовать понять, в чем дело, до того, как Раяна придёт в себя. Следующие несколько дней с меня не спускали глаз. Альнор, как и обещала, принялась втолковывать мне, как быть идеальной служанкой. Что ж, это оказалось даже сложнее, чем учеба в университете. Десять видов поклонов, одежда, одинаково серая, но все таки разная на каждый случай из жизни госпожи. Куча запретов, от того, что разрешено... Ну, мне разрешено не путаться под ногами, не высовываться и не привлекать к себе внимания. Среди девчонок счастливец прошедших отбор, я сразу стала изгоем. Со мной не разговаривал абсолютно никто, будто моя человеческая натура заразна и передается воздушно-капельным путем. Только, пожалуй, Альнор я могла назвать удачным знакомством. В какой-то степени она даже была добра ко мне, терпеливо обучала, разговаривала спокойно, когда никто не слышит, и надо поддерживать образ злой тетеньки. От нее-то я и узнала, что во дворце есть обширная библиотека. Через нескольких долгих дней обучения я наконец-то решила отправиться на поиски этой библиотеки. План был очень простой — попытаться найти что-нибудь о загадочном амулете. Эльфийский я не знаю, поэтому у меня нет наивных целей прочитать о нем что-нибудь. Но, возможно, я смогу найти его изображение, какой-нибудь знак, что хоть как-то прояснит его тайну. Раз уж я попала в этот дворец, и пока нет никакой надежды на побег, проведу время с пользой. Реусу будет приятно узнать, что я разгадала загадку амулета его матери. Дождавшись ночи, я быстро натянула поверх ночной рубашки своё привычное серое платье служанки и осторожно вышла из спальни. Со мной в комнате проживало еще пять эльфиек, но они уже крепко спали и не должны были заметить моего ухода. Но даже если и заметят, в этом нет ничего критичного. Решат, что я вышла в уборную или попить воды. По части дворца, отведенной для служанок учениц, можно было бродить хоть всю ночь. Но мой путь лежал в глубины дворца, куда могут ходить только высшие слуги. Да и то, по серьезному поводу. Поэтому меня никто не должен там увидеть. За несколько дней я поняла, что стражники стоят снаружи дворца. Внутри их почти нет, за исключением, конечно, коридоров, ведущих к царским особам. Но мне туда и нужно было. Я бесшумно поспешила в западную часть дворца. Свежий ночной воздух приятно раздувал мое платье, а лунный свет, проникающий в низкие окошки, помогал не сбиться с пути. Я задумалась о том, как сейчас Реус. Он ведь даже не знает, где я, что со мной. Я прогнала от себя эти мысли. Они мне сейчас совсем не помогут. В западной части дворца располагались учебные классы, обсерватория, кабинеты для писарей. Я это знала, потому что Альнор частенько отправляла меня туда тренироваться в уборке, не желая, чтобы я маячила перед глазами у взвинченного из-за болезни матери Сарула. Та до тех пор не пришла в себя, а ее сын винит во всем меня. Логично, что и библиотека должна находиться в этой части дворца. Я даже примерно знаю, где она. Проходила мимо богатой двери со сказочным витражом. На нем была изображена русалка в объятиях юноши. явная иллюстрация какому-то произведению. По пути к заветной двери мне не встретилась ни одна живая душа, но радоваться пока рано. Приблизившись к ней, я аккуратно толкнула ее вовнутрь. Та была не заперта. Шмыгнула в комнату и закрыла за собой дверь. Погрузившись в абсолютную темноту, луна как раз зашла за тучу. Я аккуратно двинулась вглубь, уже понимая, что оказалось не в библиотеке. Воздух был слишком свежим, слишком влажным. Луна вновь заглянула в окно, и я обомлела. Это и впрямь была не библиотека, даже не близко. Всё помещение занимало огромный стеклянный аквариум. Огромный, это еще мягко сказано. Он был размером с бассейн. А какой высокий? Я задрала голову. Видимо, в высоту аквариум тянулся до самого потолка. А потолок в этом помещении был необычайно высок. Кажется, оно занимало сразу два, а то и три этажа. Осторожно приблизилась к аквариуму. Кого они тут держат? Кракена? Но из-за темноты было не разглядеть. Только кажущаяся черная вода. Вдруг чья-то ладонь ударила о стекло с внутренней стороны аквариума. Я вскрикнула от неожиданности. Хотя это была всего лишь русалка. Сколько я уже этих русалок повидала? Меня ими не удивить. Света стало больше. Оказалось, что это тускло светились плавники у нее на хвосте. Я смогла разглядеть ее лицо. У русалочки были рыжие волосы, но Ариэль до нее далеко. Губы русалки зашевелились. Она пыталась мне что-то сказать, но было бы странно, если бы я что-нибудь поняла, она же в воде. Поняв бессмысленность своих действий, русалка указала куда-то в сторону. Я пригляделась и увидела ненадежного вида лестницу, ведущую, видимо, кверху аквариума. «Ну нет». Решительно покачала головой я. «Я туда не полезу». Та вновь попыталась до меня что-то донести. А потом взяла и указала на мой карман. «А что у меня там?» Я засунула туда руку и вытащила амулет. «Точно! Я же взяла его на случай, если нужно будет сравнить с найденным в библиотеке изображением». Глаза русалки загорелись при виде амулета. В прямом смысле этого слова засверкали зеленым. Она вновь взволнованно указала на лестницу. «Что ж, видимо, выбора у меня нет. Она явно что-то знает об амулете. Значит, придется лезть. Может, она хоть как-то прольёт свет на его тайну». Собравшись с духом и стараясь не смотреть вниз, я полезла. Перекладина за перекладиной, и с каждой мне все сильнее казалось, что это плохая идея. Зачем они вообще держат тут эту русалку? А вдруг она пытается меня обмануть? Хотя зачем? Даже если она выпрыгнет с моей помощью из аквариума. Дальше-то что? Поваляется до утра, а потом слуги быстренько ее назад закинут, и все. Наконец лестница закончилась. Я вцепилась руками в бортики на краю аквариума. Фух, надеюсь, это того стоило. Русалка, которая нетерпеливо плавала на поверхности, ринулась ко мне. Ладно, что то там говорила? поторопила ее я. Только давай быстрее, у меня мало времени, и. Договорить да я не смогла, потому что русалка вдруг вцепилась в мои руки и стянула меня в воду. Я отчаянно забарахталась, но тут была ее территория. Она схватила меня и потянула вниз, на дно аквариума. Как это вообще могло со мной произойти? Отыскала очередной водный источник, аквариум. И меньше, чем через полчаса оказалась в нем. Все случилось очень быстро, поэтому я не успела толком перепугаться. Меня кто-то схватил за руку. Русалка бросила свою добычу и ринулась в сторону, а меня потянули на поверхность. Вынырнув, я закашлялась. Водичка была холодная какая-то неприятная. Я ощутила, как дрожу от холода. Взглянула по сторонам в поисках своего спасителя. Им оказался сам Шахзаде Сарул. А это значит, что мои неприятности только начинаются.